Глава вторая. Чудо-девочка. Мне нельзя было не есть, нельзя было не спать, нельзя было, чтобы тело, беспричинно уставая, попыталось сбросить балласт, как случилось в начале. Тогда нас обоих вырубало ни с чего, на ровном месте. Затем Ариадну перестал, а я по-прежнему хлопался виском о раковину, если откладывал завтрак на обед, а сон на завтра, потому как, привыкнув к хронической усталости ноющим мышцам, тупой боли в висках, иными словами, к нам, стал все чаще забывать об издержках. «Это безответственно», — я отодвинул пустую супницу и пообещал. «В следующий раз поем по первому же напоминанию». Ариадна сидела напротив и следила сразу за несколькими телевизорами, развешанными по стенам паба. Ее пальцы по неизвестной мне памяти крутили длинный пакетик с сахаром. Не поешь, ты все оттягиваешь до последнего, как он. Это было равнодушное, а потому справедливое замечание. Временами мне хотелось, чтобы оно значило: Я же говорила, ведь она говорила, но у меня всегда находились дела поважнее, чем слушать Ариадну с первого раза, как и у Минотавра. В телевизорах белоснежные стояла увитые плющом чередовались с хороводом девушек-камелий. Мощные крупы, лощенные шкуры в столбах заокеанской солнечной пыли преломлялись трепетом чехотошных тел. Ставки больше не принимались, и почти все телевизоры в Улисе показывали финальное приготовление к конному забегу. Лишь пара разрозненных экранов разбавляла заводь полнокровного азарта беззвучным показом мод по романам «Дюма». «Я знаю участника под номером восемь», — сказала вдруг Ариадна. Я поднял взгляд на колонну за ее спиной, обшитую красно-коричневыми панелями. Ариадна смотрела на точно такую же за мной. «Аутсайдер вечера», — кивнул я. «У него недавно умерла жена». Ариадна посмотрела на меня, чуть склонив голову, с паузой, похожей на вопрос, а потому я рассеянно добавил. «Так у бара говорили». Пакетик с сахаром соскользнул в узкую белую ладонь. В прошлый раз он тоже был восьмым. — А? — Ариадна поглядела вглубь переполненного зала. — Прошлый раз он только женился. — Прошлый раз? Она не ответила. Я притянул тарелку с жаренными баклажанами. Сдувшийся ежемесячный бюджет не оставлял мне богатого гастрономического выбора. Я прекрасно понимал, что значит «прошлый раз». Мы жили через четыре дома, Очевидный выбор места, чтобы сходить, поужинать вдвоем, но все равно спросил. «Вы бывали здесь?» Ариадна кивнула. Прошлое для нее ничего не значило, оно было лишь инструментом, и в отличие от тела действующим. «Часто?» — я ткнул вилкой баклажан. Он не любил публичные места. Да, что-то о таком слышал. Ариадна по-прежнему сидела, слегка откинувши три четверти бесстрастного лица, Но Северно-Ледовитый океан в ее взгляде резко сместился мне за спину. Я как раз донес вилку до рта, когда над плечом раздался знакомый, вышибающий из любого даже посмертного уединения. Как вы, дорогие, все отлично, уже пора нести десерт. От неожиданности кусок встал поперек горла. Я закашлялся и выдернул из подставки салфетку. Его звали Тедди. Но, может, и Тими или даже Берти от Бартоломея. Неважно, он работал в Улисе второй год и был во всем идеален. Полагаю, его приятели слышали сотню этих вертиментов. Сходи с Берти на благотворительный обед. Почему Берти участвует в велозабеге? А ты нет? Ах, ты видел букет Берти на День матери? Тринадцать, тридцать, триста всегда больше, чем у тебя рос. Наверное, даже я в нормальной жизни третий слева в пятом ряду отхватил бы парочку сердечных сравнений. Настолько Берти или Тедди или все-таки Тими от Тимофея был хорош. Он всегда безукоризненно выглядел, красиво говорил, был искрометен и вежлив даже с самыми трудными клиентами. А сплетничающие у бара коллеги, вопреки законам малых групп, еженедельно приписывали Берти все новые добродетели будто бы он делил на всех чаевые. По средам подрабатывал в онкологическом хосписе, а в качестве хобби выходного дня боролся с загрязнением океана, разумеется, ходя по воде. Я впечатлялся им многие месяцы, а пару недель назад Берти как будто случайно поймал меня у барной стойки и сиятельно объявил. «Приятель, не могу молчать, у тебя невероятно прекрасная девушка». Поспешив затупить в телевизор, я объяснил, что Ариадна мне не девушка, а что-то вроде приятельницы или дальней родственницы, или вообще. Короче, наговорил много бессмысленных, размывающих отношений слов. С тех пор Берти подходил к нашему столику по семь раз за вечер. Так, чтобы видеть только ее лицо, а я буквально спиной чувствовал, как чужое напористое очарование сносило меня в кювет разбитых сердец. «Как обычно», — распорядилась Ариадна. «Нет, нет», — откашлившись, — возразил я. «Спасибо, не надо». Ариадна сжала пакетик сахара. «Ты еще голоден». «Все в порядке», — я улыбнулся ей, затем прибиравшему посуду Берти. «Очень все здорово, спасибо. Но до конца месяца мы без десертов». Она тоже подняла на него взгляд и повторила. «Как обычно». Порядно, с улыбкой процедил я, — не надо, у нас почти иссяк бюджет. Берти, охнув, приложил к сердцу ладонь. Вероятно, он отрабатывал этот жест для прижизненной канонизации. — А вот и не поругаетесь, ведь у нас есть исключительное предложение для постоянных гостей. Минутку. Берти одарил Арядно привычным ласковым взглядом, от которого на Северном полюсе просели ледники и исчез. В молчаливом смятении я вернулся к баклажанам. «У него в нагрудном кармане таблетки», — после паузы сказала Ариадна. Мою вилку это не впечатлило. «В золотом блистере. Скорее всего, дезотрамицин. Я рассеянно повторил про себя название. «Не может быть. Зачем? То есть дезотрамицин. Антибиотик против атрокаотики? Ты уверена?» «Скорее всего», — повторила Ариадна. Я украдкой огляделся, пытаясь вспомнить, першил ли у Берти горло после живописных расшаркиваний, кашлял ли вообще кто-нибудь вокруг. В разгар сезонных простуд это был так себе индикатор, но хоть какой. Ведь на нас сариадный атрокаотико не действовала вовсе, зато мы на нее еще как от того, что были вместе с Дедалом. «Ну, не знаю», — сомнением протянул я. «Почему?» «Я, ну, то есть...» Минотавр говорил, что дезотромицин в ходу только у симбионтов. Но какой смысл такому, как он, связываться с такими, как они? Отдать почку за то, чего он добьется сам. Пусть и через время. Я посмотрел в сторону бара. Берти вынырнул из двустворчатой ширмы и бодро, с пятилитровой башней, пива, похожий на призовой кубок, зашагал в дальнюю часть зала. Я уставился ему в спину. Сполз по стулу, прикрыл глаза ладонью. «Ты не используешь уджат на людях», — напомнила Ариадна. «Но я уже сделал это. Я должен знать». Атрибут в левом глазу отозвался, и пап вспыхнул золотом до исходного кода. Узлы, косы, разветвление связи перекрыли материальный мир. Сквозь них, всколыхнувшись, проступили маркеры, миллионы переменных и констант, миллиарды их уникальных сочетаний по количеству разумных существ на планете. Это и было то, что Минотавр назвал «мозгом эволюции», а энтропы с синтропами — «системой». То, что они видели, так же ясно, как деревья или свет, а для меня даже с уджетом, все осыпалось секунд через пять, оставив слабые преломления. и хватило. Симбионты слабее всех контролировали свою атрокаотику и потому считались безобиднейшими из энтропов. С точки зрения других энтропов, для людей, к которым они пристраивались, все обстояло точно наоборот. Сильнее прочих, пострадав от параграфа 4.8 из соглашений, фактически основавших Палладиум S8, тот, что про неубий, симбионты были обязаны отваливаться от своих жертв по первой же из сотни запретительных причин. Многодетность, пневмония и даже, особенно, вежливая просьба оставить в покое. Но, по словам Минотавра, на деле все всегда заканчивалось древним добрым «Ой, ой, простите, ой, это вышло случайно, ой, я просто ел, я не знал, что у него диабет». Я никогда не видел симбионтов вживую, но видел, что после них оставалось. И то, ради чего люди впускали их в свою жизнь, затем в дом и буквально в тело. Ариадна была права. На Берти стоял жирный, как сургуч, маркер симбионта. Однако связи его еще не изменились, оставаясь естественными, не перепривитыми такими, какими Берти создал их сам, сближаясь с одними людьми, ругаясь с другими. Симбионт еще не начал менять его социальную реальность, обгладывая парные органы в качестве залога. «И что?» — спросил ариадна? «Он сам так захотел?» «Это и казалось мне самым неправильным. Спрятав глаза в ладонь, я отматывал бертименты в обратном порядке, но даже так без спешки и нимбов в кадре не находил подвоха. Где ему было мало, чего он не мог получить сам? Красивую невесту?» Дальнего родственника с кучей денег. Да блин. Поэтому я не любил использовать Уджет на людях. Хочешь, я поговорю с ним? Спросила вдруг Ариадна. Я приоткрыл ладонь. И что ты скажешь? Правду? Боюсь, я натянуто улыбнулся. Он не переживет твоей правды. Считаешь, он переживет симбиоз? Если захочет остановиться. Ее пальцы переломили замученный пакетик. Сахар посыпался на стол. Такие никогда не останавливаются. Я молча потянулся к салфеткам. Прогремел сигнал. Лошади выстрелили и стоил. Закончив прибираться, я оставил тарелку и обнаружил, что Берти ответил на мой бездумный взгляд и искрометной улыбкой через весь зал. Я тоже улыбнулся. Мне хотелось придушить его, прежде чем это сделает симбионт. Экраны грохотали, арядно следила за происходящим. Восторженный вопль спортивного комментатора вынудил меня присоединиться к ней. Речь шла об арабском, чистокровном, укращенном ветре пустынь, знойном, раскаленном и так далее. Комментатор перебрал дюжину красочных эпитетов, прежде чем воскликнуть главное. Восьмой вырвался вперед. Какая точность заноса, вы поглядите. Он приотпускает поводья перед поворотом. И что же? «Что же, матерь Божья, вы видите то же, что и я? Надеюсь, этот парень никогда не захочет сделать карьеру снайпера, иначе мне придется перестать уклоняться от выплат по трем кредитам. Какая точность! Поразительно!» Берти поставил передо мной располовиненный, посыпанный ягодами кекс, которого я не видел в меню, и торжественно провозгласил. «За счет заведения, только для самых постоянных клиентов». «Не стоило этого делать», — оповестил я сразу по всем пунктам. Берти широко улыбнулся. Его глаза сияли счастьем, палящим дотла завистников и случайных прохожих. Сервируя приборы, он заливал орядне о надвигающихся штормах. «Исполнилось заветное желание?» — не выдержал я. Берти хохотнул. «В его мире тоже не осталось совпадений». «Ни в коем случае, приятель, нет и нет. Ведь кто мы без наших желаний?» «И правда, без выражения», — согласился я. Телевизоры грохотали от рева далеких трибун. «Это немыслимо, просто немыслимо, блестящая победа!» Комментатор срывался от восторга. «Несмотря на погоду, сегодня здесь так жарко, что в поруль жечь крамольные книги. Гай Монтек, надевай панамку, тебе слово!» Когда Берти ушел, Ариадна разблокировала наш априкот и сказала. «Он прав. Шторма обещают со вторника». Я не отрывался от экрана. «Принял, понял. Не растаю». «А сядешь в кинотеатре? Вряд ли. Мне без того скоро побираться у Мару». Второй комментатор, без какой-либо панамки, пробирался к победителю сквозь живое заграждение. Я внимательно следил за ним, желая успокоиться, перестать высчитывать рост с весом сиятельного Берти и то, через сколько времени, нанесенный симбиозом, ущерб станет необратим. Три недели? Два месяца? Наверное, Ариадна уже все подсчитала, но я не хотел знать. Я вдруг понял, что устал, что не хочу больше есть, что, наверное, Минотавр был прав, и мы все нуждались в небольшом отдыхе. Тогда на пороге Улиса И появилась она. А Крис Тивер -Либер писали в сети. Называли просто, но по делу, чудо-девочкой. Были и другие заголовки противоположной интонации, сомнения, громкие заявления экспертов. Минотавр бесился. Сколько было контрфункций, чудом выживших людей, а интернет вцепился в тринадцатилетнюю летнюю девочку со спонтанной регрессией нейробластомы. Поначалу я не боялся за нее, хотя, наверное, стоило. Я вообще ничего не боялся, пока не встретил Кристу вне больничных стен, и оказалось, что мое несуществование — лишь начало ее пути. Тогда на переполненном в путь корте под стеклянной крышей, утопленном в белесом свете февральского дня, Аделина Верлибр пыталась сбить со следа каких-то неприятных людей. Прятать двоих среди четверых показалось Минотавру отличной идеей. Той самой, ради которой мы — нет, ребенок, ты — часом ранее наматывали километры по ледяным улицам, выискивая, где пообедать. Закинув локоть на спинку моего стула, Минотавр выдумывал нас на ходу. У него еще был акцент, размыкавший сложные гласные, но то и стало началом истории о путешествующем военном враче, и его приемном сыне. Тогда, восемь лет назад, Минотавр был чаще бодр, чуть более трезв, но уже доверху полон той желчной обидой, что превращало любой, даже самый заврядный разговор, в ковыряние осиных гнезд. Слушая его, Аделина Верлибр снисходительно улыбалась в стаканчик с кофе. У нее был высокий, открытый лоб и блестящие медные волосы, но не как у Кристы, Осенним букетом, а короткая сбившая кудрю стрижка. Очень французская. Уверен, она думала, что такое злое чувство юмора могли позволить себе лишь молодые, не столкнувшиеся с нейробластомой отцы одиночки. Что касалось Кристи, меньше всего это походило на судьбоносную встречу. Уткнувшись в ягодное желе, я различал лишь неподвижный темно-серый берет, напротив, под ним сгорбленное горчичное пятно. Помню, желе подрагивало от неглубоко залегающей подземки. Иногда я даже чувствовал сквозь подошву гул бетонного пола, пока мама Кристы не выбила его из-под ног, напомнив, что не существовать и быть невидимым — это все-таки разные вещи. «Скажите, а мальчика в школах не дразнят?» Минотавр удивленно стянул со стула локоть. «А должны?» Она расценила его недоумение как культурный шок того рода, что испытывали викторианские аристократы от говора девушек-цветочниц. «Прошу прощения, это не мое дело», — Минотавр подался к столу. «Он еще не определился, в какого играл приемного отца, равнодушного или вечно занятого, но, как всегда, почуял, что упустил что-то важное. Тогда у меня еще была длинная челка» иногда да, иногда нет. Вот ваша дочь дразнила бы. Я страдальчески вздохнул. Но мама Кристы, похоже, верила, что где-то там в стране мягкого размыкавшего сложные гласные акцента молодые мужчины помогают просто так, без вопросов, о заголовках в сети. Нет, что вы, конечно, нет. Улыбнулась она каждым словом. У Кристы тоже немного опыта со сверстниками. Дети не прощают различий. Помню меня, под дых ударило это тоже. Наше первое, одно из многих. А темно-серый берет сдвинулся, приоткрывая пятно сияющего персикового света, и я впервые из больницы услышал ее голос. Мне нравится. Он казался знакомым, но был совсем чужим. Потому я тоже поднял голову, сверился с тем, что помнил с высоким лбом, копной буйной, рыжины и брызгами веснушек на чувствительной к холоду кожи. «Я хотела бы такие же глаза», — сказала мне Криста. «Живее всех живых, без капельниц и нервобластомы, так мы повстречались во второй первый раз. Почти восемь лет наши миры задевали друг друга потоки обыденных дел». На людной набережной, в торговом центре или по разные стороны захлопнувшихся дверей метро мы всем, наверное, казались теми незнакомцами, что влюбились друг в друга с первого взгляда. Я случайно поднимал голову и замирал, Кристо вздрагивала, неловко оступаясь. К ее отерхаусовскому образу в оттенках ранней осени в сердце многотысячной толпы привыкнуть было невозможно. Ни во второй, ни в двадцать первый раз. Забавно, что обо мне она говорила то же самое. Тоже, тоже, но не сегодня. Это был вопрос времени. Жизнь всегда вопрос времени, так? Криста плеснула в кофе стопку коньяка. Я оглушенно следил за ней в зеркальном пано за потареей цветных бутылок. Почему ты раньше не рассказывала? Вторую рюмку она опрокинула в себя, донышком не глядя, брякнула о стойку. Вы все время проездом. Это не причина. Может быть. Но как ты себе это представляешь? Привет, Миш. Как там целый мир? Кстати, моя мама умирает. Мы сидели так близко, что соприкасались коленями. Ее ярко-желтый дождевик стекал по спинке высокого барного стула. Скачки закончились, и в изогнутом телевизоре над баром дрейфовали косяки экзотических рыб. «Мне очень жаль», — молвил я, — не в силах выразить и сотую часть той межреберной боли, что вызвали ее новости. Криста сгорбилась, запустила пальцы в убитые дождем волосы. Она так и не созналась, сколько часов слонялась по улице, с подкастами, в наушниках, но на нездоровом бледном лице не осталось даже потеков туши. Дождь смыл все. «Мы просто две неудачницы», — выдавила Криста. На генетическом уровне, понимаешь? Нет, это не так. Я беспомощно поправил полши ворот ее растянутого стирками свитера. Уже какую осень Криста носила его блекло-горчичный, вроде бы не тот, но очень похожий. Она делает вид, что все в порядке, что эпендимома головного мозга — фразочка из интернета, и каждый новый день не отнимает у нее неделю. На сегодня нет даже даты операции. В очереди. Ну и ждите, молодцы. Чего-то, когда-то, может, ближе к февралю. Наша страховка не покрывает даже такую простую конкретику. Нужно больше денег?» Криста издала отчаянный, полный физической боли смешок и накрыла голову руками. «Миш, дело даже не в деньгах». То есть, конечно, именно в них, но я влезу еще в один кредит, это уже не пугает, я подниму кое-какие, ну, связи. Меня насторожила ее уклончивая интонация. Что за связи? Она надолго замолчала. Неважно. Не думал, что это может прозвучать еще хуже, но... Дело не в деньгах, — сдавленно напомнила Кристи, а в маме, в ней самой, понимаешь. Теперь замолчал я. Она ведет себя так. «Я просто... я не могу ничего поделать. Ей нельзя напрягать глаза, но она по-прежнему пишет эти колонки по пять часов в день. Она уже и букв не видит, а все. А я... я должна запретить, я должна подыграть». Ей прописали постельный режим, но каждый раз, когда я на сменах, она начинает готовить, убираться, отправлять соседку в магазин, выдумывая миллион причин, почему все это вышло случайно. «А я... я ведь тоже могу». Да, у меня две работы, но ведь одна ночная. Я ведь могу успевать между ними. А она, знаешь, что она вместо этого просит? Знаешь, Миш? Я знал, как и всегда. Продолжать петь. Криста вцепилась ногтями в волосы. Ненавижу, прохрипела она. Я такая никчемная, что... Такое уже было. Примерно в половине из двадцати наших встреч. Сначала ей везло, потом катастрофически нет, затем опять выпадал счастливый билетик, от которого не было ни радости, ни толка, только мучительное ожидание, чем все обернется потом. Я знал, через это проходили и другие контрфункции. Просто Криста чуть чаще, чуть дольше. В тринадцать никто не мог исполниться сразу. Все будет хорошо. Я рассеянно привлек ее к себе. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Кристоткнулась лбом в мое плечо, подставив под щеку затылок. Ее волосы пахли лаком и дождем, и тяжелыми от пыльцы мимозами, такими же, что восемь лет назад выставлялись на больничных подоконниках в приемные часы. Только теперь это был дорогой холодильный запах в перемешку с эвкалиптом и мылом. Так пахли ночные смены в цветочном магазине. «Ты теплый», — выдохнула она. «Куртка новая», — нашелся я, хотя та осталась на спинке другого стула. Криста отстранилась, но не отодвинулась. Разноцветные блики телевизора плыли по ее щекам. «Может продать волосы?» Я удивленно моргнул. Криста скользнул пальцами по склеенным прядям. «Маленькому театру на парик я почти не стригу их, не сушу, не крашу. Так почему бы и нет?» «Накладные бороды делают из женских волос, ты знал? Откуда бы?» «К тому же сильнее меня волновал ее жар. У тебя температура?» Я попытался коснуться ее лба. «К черту!» — увернулась Криста. «Ты заболеваешь. Давай купим лекарство. «Ну уж нет. Все, что мне нужно, это власть над людьми, деньги и суп. Ну, конечно». Спасибо большое. Мы оба поглядели на официанта, опустившего перед ней тарелку куриного бульона. Минут через пятнадцать обещался Удон. О том, что такими темпами побираться у Мару мне предстояло уже завтра, я решил подумать послезавтра. Поджав губы, Криста подобрала ложку. Она, конечно, пыталась выдержать будничное выражение лица, как всякий человек, не умевший принимать помощь, но хватило его ненадолго. «Правда, не стоило», — наконец пробормотала она. «Коньяк — это не еда», — заметил я. «А кофе?» Мы обменялись долгими взглядами в зеркале за стойкой. Криста поднесла ложку к лицу. От уязвленной складки между ее бровей у меня защемило сердце. Чем больше мы встречались, тем чаще она представала такой растрепанной и загнанной на мучительном перепутье. Но во всем был смысл, не мог не быть. Я убеждал себя в этом неделями после расставания. Что такое? нахмурилась она. Я мотнул головой. Ничего, прости. Миш, ну, все хорошо, ешь. С ложки пролился суп, Криста заморгала, поглядела в тарелку. Мне надо еще кое-что сказать. Она так тоскливо завозила ложкой по дну, пытаясь раздавить, кажется, морковку, что мне снова захотелось обнять ее и рассказать правду, хотя бы крошечную часть, заверить, что случайностей не бывает. И каким бы равнодушным и холодным ни казался мир, он нуждался в ней больше, чем она в нем. В общем, Криста откашлялась. Я долго думала и не была уверена, что тебе стоит это знать. В том смысле, что это ничего не меняет, ведь ты, то есть мы, то есть вы... За нашими спинами что-то грохотнуло. Я обернулся на взрыв пьяного глаготающего извинения хохота. Пап был полон под завязку, так что сходу я даже не понял, что произошло. Просто в одном из проходов дребежа крутился железный поднос. Три расколотых бокала истекали по полу пеной. «Вечер пятницы», — резюмировал я, возвращаясь к Кристи. Но она продолжала смотреть. Я растерянно проследил за ее взглядом и наткнулся на наш сориадный стол. За передвинув мой стул, сидел очаровательно упорный на пару недель всесильный Берти. Не отрываясь от развеселого общения с Ариадной, северно-ледовитый океан равнодушно взирал сквозь, он подал кому-то знак. На другом конце зала сразу двое стажеров посчитали за честь убрать с глаз сиятельного битую посуду. Ариадна заметила мой взгляд и, вопросительно, едва склонившись, замерла. Я покачал головой, вернулся к Кристи. «Ты хотела что-то сказать», — напомнил я. Она резко одернулась Вернувшись к бару, ткнулась в бокал с кофе и, обжигаясь, упрямо отпила его на треть. «В общем, я...» — откашлялась. «Больше не хожу к дефектологу». Я машинально кивнул. «К дефектологу, да», — повторила она, будто только что вспомнила это слово. «Я благодарна тебе и твоему отцу за Ренату и то, что она досталась мне по минималке». На самом деле, логопеда-дефектолога ей нашел Мару. «Но сейчас из-за мамы я... я не хочу тратить впустую даже самые малые деньги. Да и потом, последние два года я даже не стараюсь, опять просто угадываю». Криста издала нервный смешок. «И в кого я такая бестолочь? Точно не в него». Ее жизнь состояла из звуков, но это была не только музыка. Аудиокниги, подкасты, голосовые сообщения, где с лексиком они были снисходительнее букв. Восемь лет назад никто не думал, что проблемы с их незапоминанием существовали отдельно от опухоли. Тогда вокруг было много особенных детей, но еще больше причин, собравших их вместе. С каждой новой взрослой все окончательнее теряли веру в будущее и потому старались вообще не думать о нем. Мир, орфографическое чистилище, протяжно выдохнул Криста. Я так устала от этого постоянного дребежания в глазах. Неужели обязательно все время писать? Почему просто нельзя говорить и слушать? В мыслях я был слишком далеко, чтобы ответить, а потому смотрел на ее вновь, сползший свитер. Я хотел бы спросить, а помнишь? Нет. Помнишь, как я сказал тебе, попугайчик слева не должен быть зеленым? Ты не имеешь права. Тебя там не было. Именно малое зло дислексии подтолкнуло меня к девочке, раскрашивающей головы мозаичных птиц. Восемь лет назад я думал, что она не различала с цвета, а Криста просто не смогла прочитать приложение к раскраске. Что ж, выдохнул я. Что ж, затаилась она. Другого выхода не было. Ты должна позвонить отцу. Пару секунд Криста глядела в суп с таким лицом, будто это была тарелка щебенки. Он уже сделал все, что мог. Она имела в виду скоротечный роман родителей 22 года назад, после которого Аделина Верлибр бросила университет, чтобы воспитывать дочь, а отец исчез в небоскребах С. Эйта. Крис, она резко отодвинулась. Твой совет ползать перед великими? Рассказать все как есть, и, возможно, попросить денег, но точно не ждать февраля. Я о том же. Я видел ее отца пару раз очень издалека, безупречно одетого, журнального богатого мужчину, тех средних лет, на фоне которых молодость казалась затянувшимся недоразумением. Они встречались принудительно раз в два месяца под перезвон богемного стекла и сорок минут ненавидели друг друга за то, что, кажется, были слишком похожи. В общем, я знал, на что пошел. «Речь не о тебе и не о нем». И потом, это куда лучше, чем брать в долг и поднимать какие-то там связи. О, разозлилась Криста на все сразу. Неужели? Она демонстративно швырнула ложку в тарелку. Через край плеснулся, вымывая овощи бульон. Он не откажет, спокойно продолжил я, в который раз за вечер набирая салфетки. У них есть общее прошлое. Оно не волновало его, когда было настоящим. Теперь-то с чего бы? И все же вы встречаетесь, потому что так хочет твоя мама. Хочет от обоих. Он слушает ее. Ты сама не раз замечала. Пожалуйста, сделай это ради нее». Обессиленная злобой, жаром и моими словами, Криста отвернулась. Она действительно его ненавидела за то, что никогда не была нужна. За то, что ради денег и карьеры он бросил ее маму. По-обоюдному, как я понял, согласию. А спустя несколько лет, как ни в чем не бывало, разделил первый серьезный успех с новой женой и двумя безукоризненно здоровыми сыновьями. Промокая раскиданные салфетки, я поглядывал за Кристой в зеркало. Мое подбитое нежностью сердце кровоточило от того, что она и без меня знала, как поступить. Просто иногда ей не хватало сил принять это. В конце концов, я не думал, что отец ненавидит Кристов всерьез. Он лишь не хотел слушать ее обвинения, и сам опускаться до них, а именно так чаще всего заканчивались их совместные обеды. «Хорошо», — сказала Криста неживым голосом, и полезла в дождевик. Он так и был записан в контактах «Он» однозначно и безымянно, от того заслуженным акцентом для человека, что поломничал по тибетским святыням в ее заболоченные химии дни. Первый звонок Криста сбросила, не дождавшись соединения. «Я понимаю, что молчал». Между гудками второго она отвела взгляд и пробормотала. «Представляю, как дико это выглядит!» «С таким-то отцом, как твой!» Я мог бы улыбнуться, не окажись Криста права. Ее мир, а вовсе не мой, не лабиринт, не атрибуты, не энтропы с синтропами, был каталогом немыслимых категорий — кредиты, счета, болезни, работа. Я ничего не знал о повседневной жизни. Они не писали хороших книг. Криста выпрямилась. Я придвинулся к априкоту у ее уха. Привет, это я. Минуя приличие, ее собеседник о чем-то спросил. Нет, напряглась, Криста, я сейчас перешлю тебе кое-что. Это выписки. Нет, не из банка. Что? Нет, речь вообще не обо мне. Я просто взгляни, если это будет иметь для тебя какое-то значение. Да нет, нет же. Ты вообще меня слушаешь? Это выписки из клиник. Я покачал головой. Она подобрала и нервно смяла салфетку. «Думай обо мне, что хочешь, только прошу, посмотри, я пришлю немного, самое важное, но там ты поймешь, перезвони, если посчитаешь нужным, хорошо?» Отец помолчал. Между ними ворочались годы намеренно усугубляемого непонимания и надежда, что однажды, разрушив все, они освободятся друг от друга. Наконец он спросил. небрежно, как о погоде». Да, глухо ответила Криста, это насчет мамы. Он что-то обронил и отключился. Криста не среагировала. Я попробовал забрать у нее смартфон, но бесцветные, обкусанные до ссаде ногти намертово впились в силиконовый чехол. Крис, она смотрела вперед сквозь наше отражение на замыленный зеркалом зал. Он прав, что зовет меня бесполезный, да? Крис, Криста, погоди, что я небрежно? поспешно постоянно витаю в облаках что я ничего не добьюсь потому что только жалею себя и не умею расставлять я не сильно сжал ее плечо очнись криста оглушенно заморгала мы сделали вид что виной тому были блики цифровых аквариумов что если он действительно прав повернулась она вдруг мама просто обманывается потому что любит меня а он видит все без прикрас он же там все время людьми занимается Чужой потенциал — его работа, а значит... — Глупая. — Я сдавленно улыбнулся. — чего же ты глупая временами? — Временами, — ее взгляд дрожал. — Просто мы видимся временами. Я взял ее за руку, сжимавшую салфетку, и сказал. — Прекрати. Он не знает, на что ты способна. Твою музыку, тексты, твои настоящие мысли. — Он тебя не знает, понимаешь? — А ты потрясающая. — Нет, серьезно, и не смотри на меня так. — Я не один это говорю. Столько людей уже заметили тебя. Сколько человек убеждало тебя в том же все эти годы, и тогда я запнулся. Я чуть было не сказал, в больнице, в той, где меня никогда не было, где в палате, которую я никогда не видел, лежали Криста и моя навсегда 14-летняя сестра. «Но они не работают», — прошептала Криста. «Мои песни с другими работают», — возразил я потому что только это и было правдой. Ты сама рассказывала, как там тебе разрешили играть в холле на фоно и другие дети. «Прекрати», — сдавленно перебила она, — «прекрати тешить меня». «Хорошо, прости». «И этого тоже хватит». Опустив взгляд в смартфон, скрошащийся трещиной поперек экрана, она принялась проматывать фотогалерею. Заключение выписки, контрастные снимки Из прогалов между глядели букеты невест, полные индивелового жемчуга. Фотографии улетели, экран погас, мы надолго замолчали. Я рассеянно наблюдал, затем, как Криста, выпустив из пальцев салфетку, принялась разглаживать ее края и заломы. Знаешь, я давно перестала удивляться тебе. Может, когда перед нами зависла касса, и продавщица выдала сдачу лотерейными билетами? В современном мире люди не выигрывают в лотереях, тем более машины. Это телевизионная фикция. Прошлый век. По-моему, там еще были стаканы. Ее плечи дрогнули от смешка. Ее пальцы сложили из салфетки бутон. Между нами нет никакой связи. Мы просто встречаемся, как по волшебству. Но я верю каждому твоему слову. Следую всем предписаниям, даже тем, за которые ненавидела бы всех остальных потому что, помнишь, как мы тогда в супермаркете решили? Ты мне как старший младший брат. Я машинально улыбнулся. Ты мне как младшая старшая сестра. Криста перегнулась через стойку и выдернула из подставки соломинку. Было бы глупо тебе не верить, правда, но потом вы вновь уезжаете, и я, в общем... Она приладила бутон к тонкой гнущейся в шее трубочке и протянула мне. Я взялся за получившийся стебель. «Существует какая-то вероятность, что ты останешься в городе навсегда?» Прямо спросила Криста, не отпуская его. «У нас с отцом нет таких планов», — заученно ответил я. Это новое, ужасно женское выражение ее глаз Минотавр мог бы назвать взрослением, если бы хоть что-то в этом понимал. Столешница царапнула короткая вибрация. А Рикот вспыхнул уведомлением о новом сообщении. «Пальцы Криста и ослабли». Цветок покачнулся в сторону. Я отпустил его и потянулся за смартфоном. Нет, я сама. Каждый раз я думал, вот бы запомнить Кристу такой. Вот бы, когда наступит время, запечатлеть ее в памяти на этом изломе ее силы и слабости. Но время шло, и в новые встречи восторженная надежда напополам со щемящей жалостью переполняли меня еще сильнее. Вместе они будто бы даже назывались гордостью, И тогда мне хотелось так по как в кино, иметь ее маленькое фото в кармане, чтобы смотреть, рассказывать, показывать, как в лабиринте было принято, где все это понимали. «Вот видишь», — улыбнулся я, «Вижу — «вижу», — выдавила она, — «даже такая бестолочь, как я, может прочитать одно слово». И было слово «верно». И слово было «приезжай». Я сидел на крыльце и слушал гудящую аптечную вывеску напротив. Сияющие буквы расплывались в длинной черной луже, который стал тротуар за несколько дней непрекращающихся дождей. Перенасыщенный влагой неон трещал это был опасный звук короткого замыкания, как от оголенных вьющихся по земле проводов. Старый город спал, но воздух полнился звуками. Их приносили ветер и дождь с бессонного, узбудораженного огнями залива. И небо, что надо мной было брезентовым, беззвездным, вдалеке светилось, как в полярный день. «Ба, Миш!» — окликнул меня знакомый хриплый голос. «Ты чего тут мерзнешь? Я поглядел вдоль улицы. Крыльцу, попивая из жестяной банки кофе, неторопливо приближался Мару. За его плечом висела спортивная сумка, которую он всегда брал, если уходил из лабиринта дольше, чем на день куда-то туда, в огни, не перегорающий храм. С возвращением устало улыбнулся я. Мару поднялся ко мне. Сумку с вещами плюхнул на ступеньку выше, а сам так просто, обыденно уселся рядом, будто мокрое крыльцо было нашим излюбленным местом для пикников. «Скоро перегорит», — кивнул он на вывеску напротив. «Ага», — ответил я. Мару был немногим крупнее меня, но обладал внетелесной какой-то кармической основательностью. Рядом с ним все замедлялось и упорядочивалось, попадая в гравитационное поле того безмятежного спокойствия, к какому, наверное, приходили буддийские монахи на исходе перерождений. «Мы встретились с Кристой», — наконец сказал я, потому как на это и было рассчитано наше молчание. «Здорово», — кивнул Мару. «Как у нее дела?» Я не сводил взгляда с перевернутых букв в луже. «Мама болеет. Времени мало. Нужны деньги». Я вынудил ее позвонить отцу. «Молодец». Мару знал, каких это стоило трудов. «Хорошее решение». Я поглядел на него страдальческой украдкой. «Мне бы твою уверенность». Мару посмеялся, ацелютовал банкой. «Поживешь с мое?» «Да хоть трижды». Я протер лицо ладонями. «Кажется, я все делаю неправильно». Многие из нас проходили через это, Миш. Но не переживай, контрфункции больше, чем мы, и сильнее, чем кажется. Иначе Дедал их не спас бы. Я помолчал, затем спросил. «Сколько раз вы встречались?» «Мы?» — удивился Мару. «С Рэй, имеешь в виду?» «Хм, дай-ка подумать, давно это было?» Он поглядел в черное небо. «Четырнадцать раз». «Сегодня у нас был 21-й, но я до сих пор не понимаю, получается ли у нее что-то. Есть ли толк от наших встреч или...» Он коснулся моего плеча. Не все пассионарии — контрфункции, но все контрфункции — пассионарии. Это всегда обладатели необычайных взглядов и невероятных устремлений, далеких от того, чем живет простой человек. Им нужно время, чтобы раскрыться, стать теми, кто сможет влиять на мир. При этом они все равно люди. «Живые, колеблющиеся. Сомнения неизбежны, но страдания не бессмысленны». К тому же Мара помолчал. «Ты совершил перестановку в одиннадцать?» «Почти в двенадцать», — машинально возразил я. Он вздохнул. «Кристи было немногим больше. Сложно сказать, с какими поправками следует рассматривать ваш случай. Вы оба только взрослеете». «Да при чем здесь?» — я осекся. Я тяжело прислушивался к чужим доводам, если они касались моего возраста тогда и сейчас. Она хотела, чтобы я ее пожалел, а я вместо этого отправил к человеку, который как-то посоветовал ей присмотреться к карьере содержанки. «Напомни», — вкратчиво откликнулся Мару, — «сколько ты уже здесь сидишь?» «Час где-то, не знаю». «Это слышно», — посмеялся он и предложил мне банку кофе. Ночью за нас думает ночь. Баночка была невесомой и теплый Кофе горчил, как таблетки. Я покрутил его, разглядывая этикетку. Пять кофейных зёрнышек из пяти. Мару, умевший заваривать чай со всех уголков света, прибегал к подобному только в одном случае. Началось? Вчера. Он безмятежно отмахнулся. Но ничего. Мигрень делает из меня сверхчеловека. Я отпил и еще вздохнул. «Я просто не знаю. Крис всегда кажется такой несчастной, даже если она улыбается. Она совсем не верит в себя, а отец только подливает масло в огонь. Он ее совсем не знает, но всегда находит такие слова, после которых она перестает слышать не то что меня, кого-либо. Поэтому я так хочу рассказать ей правду. Не просто ободрить, но объяснить, как все устроено на самом деле. Что Дедал не спасает всех подряд. «Нельзя», — обронил Мару. «Знаю», — мгновенно отозвался я. «Кристо живет взаймы. Это огромная часть правды. Не обрекай ее на попытки отдать этот долг». «Я понимал, что он так скажет. В лабиринте ему бы вторил любой. Даже я спросил меня, кто совета. Разве заслужили они знать, что должны быть мертвы? Что их вторая жизнь в руках почти что незнакомца? Ведь если с нами что-то случится...» Если это будет смертельно, они тоже погибнут, даже не поняв, что произошло. Заслужил ли хоть кто-то просыпаться с этой мыслью каждое утро? Мару откинулся на ступеньку и вновь глянул через дорогу. Допив залпом кофе, я тоже посмотрел на вывеску. Мы как будто любовались закатом. Все будет хорошо. Система позаботится, чтобы каждый занял нужное место в нужное время. Когда Кристи это понадобится. Не только ты, и те, кто останется, и те, кто придет, когда ты уйдешь. Мама, которая ее любит, отец, что вызывает у тебя столько тревог. Каждый исполнит свою оптимизирующую функцию. А если он будет делать только хуже? Но он же не отказал. Согласился помочь. Я сдавленно кивнул. Мару выпрямился и, соединив руки перед лицом, прямыми пальцами к небу, сказал. Вот тебе пища для размышлений. «Забирая нас, Дедал разрушает все наши связи. Но на близко родственные уходит в три раза больше времени, чем на остальные. Это почти не зависит от эмоциональной окраски и степени реальной близости. Как думаешь, почему?» Я слабо улыбнулся. «Лекция в два часа ночи. Мигрени неправда правда делает из тебя сверхчеловека». Мару, посмеиваясь, покачал головой. Кровное родство — физиологическая форма связи. Она единственная порождена не разумом, но генами задолго до того, как жизнь осознала себя. Система эмулирует генетическую информацию, сообразную ее оптимизирующему потенциалу. И родство, насколько можно судить, считается одним из эффективных инструментов, поэтому неважно, что Криста и ее отец думают друг о друге. Если понадобится, система использует их родство по полной, даже если они оба от этого. Завоют. Эту связь невероятно сложно разрушить. Но все-таки можно, напомнил я, иначе Дедал не забрал бы Ариадну, чтобы спасти ее мать. Мару снова вздохнул. Ты прав. Дедал не забирает нас взамен тех, с кем мы связаны. Иначе здесь был бы совсем другой контингент. Но случай Ариадны только подтверждает общие правила, и ты это знаешь я рассеянно вернулся к пустой дороге». «Знаю, правда? Разве мы говорили об Ариадне вот так, любуясь улицей, попивая кофе, как о Кристи или Минотавре, и бог знает о ком еще? Ведь для разговоров нужны какие-то мнения, выдаваемые за факты, недосказанности, порождающие домыслы, а мы до сих пор не могли даже определиться, жива ли она или мертва». Оставалась ли человеком личность, которого еще можно было вернуть или окончательно превратилась в донорское тело для своей контрфункции? Я сжал пальцы, они не сжались. Больная рука начинала слабеть. Минотаб звонил, сказал готовить ей место, продолжил Мару, как всегда угадав ход моих мыслей. Я тут прикинул, не рано ли? Или у него созрела очередная всеразрешающая раскладка сигнатур? Не знаю, утром мы едем в Эссейт. Что-то насчет катализатора. Конечно, помню, об этом, стоило ложиться сразу после Улиса. Укрыться двумя одеялами, тупо попялиться в стену и провалиться в сон, просто потому что там у меня еще были дела. Но я не смог. Даже на секунду не зажмурился. В голове трещало, как эта вывеска напротив, грозя вот-вот замкнуть и перегореть рассыпавшись искрами, пока Ариадна молча читал у окна. «Опять исчезнешь?» — мягко спросил Мару. «Ты ведь знаешь, не обязательно уходить из лабиринта, чтобы тебя не нашли». Я улыбнулся. «Знаю, но обычно я просто смотрю кино». «О, конечно, как скажешь». Он похлопал меня по колену и поднялся на ноги. «Кино это вообще-то здорово, давненько там не был. Может, позовешь с собой разок?» С удовольствием, только чур в ноябре. Потянувшись, Мару подхватил сумку, и меня обдало запахом знакомого одеколона. Из тех, которые придумали лет сто назад. Очень стойкий и простой. Он поглядел на меня сверху вниз, внимательно и без украдки, взглядом, на который всегда хотелось ответить. И не просто так, а чем-то правильным, прилежным, оправдать его бесконечное терпение и веру в людей. Если Минотавр в первые годы поигрывал моего приемного отца, когда ему хотелось от губительной скуки и злости и желания кому-то что-то доказать, то Мару, ничего не обещая, просто был рядом и уже этим давал очень многое. Когда Кристи исполнится, мы, правда, больше не встретимся. Никогда-никогда? Мару, понимающий, кивнул. Никогда-никогда. И все эти истории о том, что кто-то так отчаянно искал встречи с контрфункцией, Что однажды на них обоих упал самолет, все так и будет? Мару удивленно хохотнул. Учительное, но малодостоверная байк. Зато сразу узнается тон рассказчика. Он протянул мне раскрытую ладонь. Пойдем внутрь, очень холодно. И кстати, сколько ты уже не спишь. Уклончиво пожав плечами, я принял его руку. Мару рывком поставил меня на ноги, и я тут же почувствовал, как безнадежно. Дальдистые корки, промокли джинсы от сидения на крыльце. Никто не знает, как именно Дедал совершает перестановку функций. Он закинул сумку за спину и направился к двери. Как привязывает их жизнь к нашим? Как физиологически делает нас частью себя? И почему, когда контрфункции исполняются, мы начинаем жить в параллельных мирах, даже если ходим по одним улицам? Но если помнить, что он всегда приходит в последнюю встречу, возможно, перестановка длится все это время. Возможно, в этом истинный смысл наших не случайно случайных пересечений. Я с удовольствием подискутировал бы на эту тему, но в более приятной обстановке, согласен? Крыльцо омыло золотым светом прихожей. Наши удлинившиеся силуэты покатились по ступенькам как рулоны черного сукна. Да, но я ведь. Я смотрел, как Мару входит внутрь. Ты же сам говоришь, они просто люди. А у людей то и дело все идет не так. Куча вещей вынуждает их отказываться от того, что им важно. С Кристой такого не случится. Ну а вдруг, если у нее не получится, если отец не сможет помочь, или сможет только это будет долг на всю жизнь, а если с мамой что-то случится, Крис не переживет это, она слишком ее любит. Я не смогу, у меня не будет права убеждать ее. Мару скинул сумку на пол. Значит, убедит кто-то другой. Из темных гостинных арок не доносилось ни звука. Я по-прежнему стоял на крыльце, Мару знал. Я мог простоять так очень-очень долго. Я был приучен стоять и ждать. Ради Криста жизнь повернула вспять собственные законы, которые наукой признаны фундаментальными. Неважно, когда, но она исполнится как функции и сделает то, ради чего Дедал спас ее. Тебе же, как и Дедалу, останется только ждать, быть рядом, когда это нужно, и не забывать, что мы обсуждали много раз. Мара устало улыбнулся. В мире, где жизнь осознала саму себя, чтобы защищать нужнейшего, а не сильнейшего, контрфункции — большая часть большого солнца. И для того, чтобы оно продолжало греть и светить, и каждый под ним выполнял свою оптимизирующую функцию. Я кивнул им и мы сказали это вместе. Система оптимизирует все. Ты тут? спросил я у телевизора. Он не работал, что было странным. Я точно помню, что запитал его отцовским юбилеем и тем закончил коридор. В тот день было много гостей, детям накрыли отдельно, от взрослых, и все мы.. Раздуваясь от мнимой свободы, травили страшилки по кругу. После Криста здесь все было не так, но мою старшую, навсегда 14-летнюю сестру, понять было просто. Однажды, спасая умирающую девочку, я выбрал не ее. Подобные вещи не могут остаться без последствий. Наши телевизоры стояли вплотную, стык в стык, их тонкие металлические рамы напоминали швы между кирпичами.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 И не тянуть кабели без необходимости через весь коридор, моя старшая навсегда 14-летняя сестра умудрялась соединять все совсем, превращая коридоры в серверные джунгли. Я не возражал. В конце концов, она проводила здесь намного больше времени. Она все помнила, никуда не отлучалась. На самом деле, Габриэль, а не я, делала для Ариадны основную работу. Но сегодня она злилась. И пряталась, а значит, собиралась мешать. «Ты самое избалованное привидение в мире», — вздохнул я и вернулся к работе. В моих телевизорах на беззвучном крутились воспоминания. В телевизорах Ариадны рокотал океан. Смазывался горизонт, гудел шторм, ломались толстые слоистые льдины, по крайней мере в тех экранах, что как зеркала, не возвращали мне меня. А таких еще было много, примерно столько же, сколько полностью отключенных. Поначалу все, что мне удавалось запитать, и из ее сигнатур, вело себя как зеркало, отражало, а не показывало. Смотрела, но не видела. Я знал, что это нормально, что психика отражает действительность посредством деятельности мозга, и бла-бла-бла, отражение ключевое слово ребенок. Вначале Ариадна вела себя только так. Впрочем, иногда с оттенком легкой паранойи я представлял, что это была картинка с каких-то невидимых камер, и кто-то такой же невидимый следил по ним за мной, и получалось весьма тревожно. Океан появился на второй год. Я обнаружил его в сигнатурах, что пережили Дедала, а значит, не требовали, чтобы их снова запитывали, а значит, работали сами, не от меня. Это был первый настоящий отклик, и мы заслуженно подумали «Ура!». По большому счету, мы думали так и сейчас, с оговоркой на затянувшиеся споры, что океан значил на самом деле, был ли он следующей формой обратной связи от психики Ариадны, Мару или белым шумом, скрывавшим ее, Минотавр. Принимаясь за работу, я честно пытался думать об отцовском юбилее. Все моменты, когда я не думал о Кристи и ее маме. О свитере? Боже, свитере! Наверное, после стольких стирок он совсем не грел. Так что неудивительно, что экран передо мной откликнулся не детской комнатой, а красно-коричневой обшивкой улиса, цветными бутылками, разбросанными салфетками и жесткими рыжими волосами, напитавшимися дождем. В паре тройки экранов левее океан с грохотом расколол айсберг. Я сбился с мысли, нашелся, снова подумал о Кристи, на этот раз другой, на этот раз оживляющий цветом птиц в черно-белой тетрадке. Попугайчик слева не должен быть зеленым. Слышит она с соседней койки и переспрашивает. В общем-то, логично для маленькой девочки с творческим взглядом на все. Что значит должен? В подсказке написано «девять» — это красный. «Желтый», — машинально поправил я. «Вспоминай лучше», — фыркнула Габриэль. Телевизор снова вырубился, и в черной глади экрана я увидел заболоченное отражение сестры. «Утром нас внезапно перезагрузят. Чем больше к этому времени будет активных сигнатур, тем лучше. Поэтому, пожалуйста», — я обернулся. «Не хочешь помогать? Хотя бы не мешай». Заведя локти за голову, приподняв волосы, Габриэль рассматривала в черном экране свою текучую в белой ночнушке фигуру. Расшнурованный ворот оттягивала большая заколка в форме рождественского пряника. «Габи», — позвал я, — сестра уронила руки, с ними волосы. «С чего бы им быть светлорусами?» «С того, что мы родственники». Хм. Она бросила взгляд на телевизор за моей спиной. Тот снова ожил. Я обернулся и увидел свою детскую спальню. Старый лаковый столик с маминой тапкой под хромой ножкой. Пять завороженно округленных детских ртов. Тогда девочка поняла, что не может поставить черную свечу на комод. Она вообще больше не могла отпустить ее. Черный воск капал и капал и капал, а девочка кричала и кричала, не останавливаясь пока. Развязка была предсказуема. Все умерли. Габриэль ударила коленкой об стол. Мы завизжали, падая со стульев, утягивая за собой скатерти одноразовую посуду. Это было бы смешно, если бы в 9 лет не было так страшно. Я открыл настроечную панель и увидел двенадцать штекеров, блестевших в гнездах. Вчера длины хватало только у восьми. Отключив звук, я, вытянув первый кабель, подошел к ближайшему аряднину телевизору и подключился к нему. Тот не среагировал. Я пощелкал, подергал, затем вспомнил, что вчера проделал то же самое, с тем же нерезультатом, и приказал себе собраться. Здесь и без того было слишком много работы, чтобы делать ее по нескольку раз. Два острых, плотно склеенных пальца ткнулись мне между ребер сзади. «Ты же знаешь», — напомнил я, — «здесь я ничего не чувствую». Габриэль вынырнула из-за моего плеча, гримасничая. Тепловая смерть Вселенной наступит раньше, чем ты закончишь. И тоже принялась за работу. Конечно, я знал, что это тоже был я, но здесь в системе у психики не существовало отягочающей глубины. Бессознательное, повторял Минотавр, это лак прототипа. Пройдет, добавлял он, вместе с людьми. У самодельных личностей, энтропов, модусов были разные эффекты, в том числе и неожиданные. Психика синтропов же целиком находилась под их сознательным контролем. Все элементы лежали в одной плоскости. И так как я ходил в систему по пропуску Дедала, неудивительно, что мой, не то чтобы многомерный внутренний мир, тоже превращался в развертку. Никаких над и под или без, только ширь. «Два года семь реавторизаций», — начала Габриэль а в ответ по-прежнему только вода. «Не только», — машинально возразил я, «с каждой перезагрузкой появляется все больше сигнатур, которые не надо снова запитывать». «Да, и сколько их от общего числа?» Я покосился на сестру, затем на телевизор с океану неподалеку. Мару считает, что недифференцированная обратная связь дается ее психике проще. «А, по-моему, прав Хольт, и она отмазывается от нас одним и тем же». Скринсейвером. Волны грохотали, вздымались и рушились. Воздух вибрировал от мощи сумрачных вод. Я догадывался, что таким сильным и живым океан представлял лишь тот, кто знал его в одичалых, воспетых маринистыми крайностях. Кто не догадывался, какой обыденной и серой морская вода может быть, если видеть ее так же часто, как проточную. Габриэль мгновенно озвучила мои мысли. — Напомни, из какой она глуши? — Не знаю. — Так спроси. Если ее топили в детстве как котенка, лучше узнать об этом до медового месяца на островах. Я метнул в сестру помрачневший взгляд. — Сколько повторять? Это не мое дело. — А чье? Хольда, что ли? Габриэль закатила глаза. — О, за ним не заржавело бы разделить с ней горе, радости и прочие виды провождения. но ты один веришь, что он, если бы тоже был функцией Дедала, повесил бы на себя эту мертвую лошадь. Ну уж нет, в это я не верил. Ты в курсе, что лжешь самому себе? Возразить я не успел. Телевизоры мелко гулко задрожали, как рельсы от приближающегося поезда. И я скорее услышал, чем почувствовал дребезжание внутри своих костей. В бодрствовании нас разделял десяток раздражителей, приглушающих его, отупляющих меня. Но я все равно узнал это многократно усиленное, переведенное в звук и плоскость ощущения и понял две вещи. Это атрокаотика. Ты просыпаешься. Я открыл глаза. Наступила тьма. Сквозь нее на стене проступила медная полоса света. Она мягко высветила силуэт спящего в постели человека, мой. Рядно. я с трудом выбрался из-под одеяла. Что-то происходит здесь, атрока, ее кресло оказалось пустым. Корешок перевернутой книги грелся в поточном свете торшера. Оглушенный этим внезапным труднообъяснимым одиночеством, я перевел взгляд на распахнутую дверь и, не раздумывая, активировал уджет. На секунду нити, косы, глади, связи вспыхнули, превращая планету в гигантскую лампочку. Затем все осыпалось, и в перемешку с золотыми искрами я увидел черную роящуюся крупу. Плотный шлейф ее вился в коридоре, четче, чем на первом снегу. Это был след от энтропа. Вскочив, я дернулся к одежде, но мгновенно почувствовал, что переоценил себя. В глазах потемнело. Я бездумно положил руку на крестик под футболкой. Там и зарядная всегда сквозило. Второй облокотился на спинку стула, чувствуя еще большую усталость, чем до сна. Ни с чем не сравнимую чугунную тяжесть недосыпа. Но где-то вдалеке, за стенами, коридорами, уже хлопали, хлопали двери. Так что я натянул джинсы, сдернул со спинки свитер и, не теряя больше ни секунды, рванул к Минотавру.